Сергей Куковякин Лекарь 2 Глава первая Гусеница Пустоши! Да какие это такие-сякие пустоши! В пустошах пусто должно быть, а тут все вон, лесом кругом заросло. Где ни дерево, там куст. Под ногами где мох, а где и трава. Медведь шел и головой по сторонам вертел. Отличия от родной сторонушки почти и не было. Ну, может, блекло немного как-то все. Стволы деревьев тоньше. Сами они верхушками в тучи не упираются. Кривенькие еще какие-то. Птичек как дома почти не слыхать. Нет, поют. Но очень уж редко. Да и не громко. Как бояться чего-то. Тут медведь чуть дедушку с ног и не снес. Вернее, свалил но успел подхватить и упасть не дал. Задумался. Во как! Сигнал остановиться от одного из хозяев здешних пропустил. Ладно, парнишка, им еще дома при поиске трав встречены. Тот со всего маха в спину медведю врезался, но он, чудо в перьях, городской житель, да и в голове у него синенькая. Сам-то медведь что, нюх потерял? Расслабился? Опасаться ему больше нечего. Островитян рядом нет, и все хорошо стало. Шагах в тридцати через тропинку что-то, как из огромных бочек, донышко к донышку соединенных, переползало. Зеленое, все в бородавках. Поблескивает. Да, лапки там еще присутствовали. У ползуна этого. На каждом сегменте. Маленькие, если с туловищем сравнивать. Каждая чуть не до плеча травнику. Имя и невидали для медведя себя через тропинку перетаскивала. — Ты! Уснул! — дедушка стоял и ребра потирал. Ушиб его немного медведюшка. Ну, не смертельно, но чувствительно. Травник не ответил, глазами только на громадину указал. — А, гусеница! Не опасная! Только не видит вот ничего! Дедушка поморщился. «Но это только наши трудности. Растопчат и не заметит Близко к ней подходить не надо». Между сказанными фразами приветший травника и Алексея в пустоши делал короткие промежутки. В них то вздохнет глубоко, то резко выдохнет, вправо-влево свое туловище наклонит. Состояние своего организма проверяет. «Диагностирует!» «Чуть не убил старика! На ходу спит!» — проворчал дедушка и двинулся за встретившими их провожатыми. Гусеница уже проход по тропинке освободила, по своим делам куда-то утопала. Вроде ее и не было. Местные жители шли как шли, а вот старик на месте пересечения гусеницей тропинки остановился. Искать его не надо — Под ногами бурой и жижей все было заляпано. пахло она, на удивление, довольно приятно. Хотя на вид. Кстати, запах этот медведю вроде даже и был знаком. Дедушка из-за плеч свой мешок снял, пару пузатеньких поперек себя шире, склянок из него достал. Такие сейчас у него дорогой только и позвякивали. Отски снова давно его мешочек уже освободился. Налегке он шел. — Алексей, медведюшка, добра этого мне посклянется, наберите. Дедушка, говоря это, на травника кивнул. — Зашиб меня, родственничек, поясница теперь не гнется, чуть не угробил. Старик опять ребра потер, скривился. — Больно, ди ему. — Для чего оно? — проявил любознательность бывший воспитанник сиротского дома. Медведь виновато помалкивал. «Голову лечить, кто браги перепьет!» Дедушка сунул в руку Алексея склянку. «Полную набирай! Прутиком греби, а не голой рукой! Порошочек сделаю, надолго хватит!» Дедушка что-то крикнул сопровождающим. Те остановились. «Быстрее только! Нам идти еще долго!» Поторопил старик попутчиков. «Вот откуда запах медведю знаком!» Ни раз и не два дедушка его своим порошком целебным пользовал. В большую чашку воды с кончика ножа его чуток стряхнет, тем же ножом все перемешает и пить медведю велит. Воду ту с порошком еще не допил, а как заново родился. Больше надо этой жижи набирать, а золотиться дома с этого лекарства можно. До вечера больше никто путником не встретился, однако наслушались они всякого. Иногда такого, что лучше бы увидеть, кто так о себе знать дает. Алексей и медведь головами по сторонам вертели и поеживались. Дедушка как ни в чем не бывало шел. — Лягушки это здешние забавляются, меж собой переговариваются, — пояснял он новичкам пустоши. — Невелички! — С избу! — вздохнул тяжело медведь. — Ну, где-то почти так. Не разочаровал его дедушка.